Милена Завойченская. «Струны волшебства». Книга третья. Рабсудия минувших дней. Глава первая. Много времени возвращение из заброшенного города государства Ситхи в мой особняк не заняло. Я уже не останавливалась на каждом шагу, задерживая спутников, чтобы осмотреться в новой для меня стране, а довольно бодро ехала. Вот и оказался путь назад короче, чем в Селиарио. Проезжая по этим же дорогам в первый раз, я все время смотрела по сторонам, задавала Ирми расу вопросы об эти Теринды в целом и об особенностях различных рас, проживающих на землях, принадлежащих драконам. Сейчас же мои мысли были заняты совсем иным. Может, еще и потому время пролетело для меня словно миг. Дома ничего не изменилось, все было по-прежнему. Да и что могло произойти за те несколько дней, что мы отсутствовали?» И на вопросы не приходили ли какие-то известия, ответ был отрицательный. Нет, никто не писал и не приезжал, и Дарио не возвращался, и никаких слухов и новостей о делегации, которая повезла в закрытое королевство окаменевших жриц и арестованных догрейцев, тоже нет. А вот не случилось ли что-нибудь интересное у нас, ездивших в будоражащие умы обыватели город Ситхи, прислугу очень даже волновало? «Ну что, леди?» — с горящими глазами спросила Линда. «Как вам селярия? Страшно там или красиво? Ой, все же, наверное, жуть-жуть чайше, ведь под колпаком-то столько столетий, аж представить боязно! Там вокруг него, небось, всякая нечисть водится, да? Ирма, ну рассказывай же!» — добавила вопросов Марша. «Девочки!» строго произнесла госпожа Виена, пытаясь утихомирить дочерей. Но по мимике было видно, что экономка сама умирает от любопытства и сдерживается лишь по причине того, что по статусу не положено допрашивать хозяйку. Ой, простите, леди! Горничные бросили на мать ничуть не испуганные взгляды, но тут же сделали вид, будто засмущались. Однако по их лукавым мордашкам было заметно, что ни капли они не устыдились И всё равно им ужасно интересно. И даже если я сейчас ничего не расскажу, то уж ирму -то они точно припрут к стенке с расспросами. А ещё девушки стреляли глазками в раса, хотя наёмник им в отцы годился». «Ничего интересного у нас во время поездки не произошло, девочки», — ответила я, стаскивая перчатки и отдавая их Марше. «Абсолютно ничего». Мы добрались до самой Селиарии, благо старейшины выписали мне разрешение и нас пропустили сквозь кордон. Поездили вдоль границы, потолкались, надеясь, что купол поддастся. Осмотрели все, что можно увидеть вблизи. Там внутри клубицы туман, практически ничего и не видно. Лишь стены домов, домостовая. Вот, собственно, и все. И как оно там? Говорят, город тот, ух, мертвый такой. «И трупы по улицам!» — зловеще прошептала Линда. «Что за глупости?» — всплеснула руками госпожа Виена. «Ты где этого набралась?» Ирма, не выдержав, рассмеялась в голос, а раз закашлялся в кулак. «С соседскими слугами разговаривали, вот от них и слышала», — пожала плечами Линда. «А что? Неправда, да?» «Ну, все же знают, что вы поехали. Интересно ведь? Вот и обсуждали». «А откуда все знают, что мы ездили в Селиарию?» — удивилась я. «Это вы кому-то рассказывали?» «Нет, что вы, леди!» — замахала руками Марша. «Мы про хозяев, их дела и заботы не рассказываем. Как можно?» Но они сами откуда-то знали. Спрашивали, как сиятельно это ваша надеется попасть в закрытый город. И языками трепали, что леди совсем еще молоденькая, не обучена магией, и ей только ведь предстоит поступать в академию. Мол, мудрейшие из мудрых за тысячи лет не смогли войти, а несовершеннолетняя девочка надеется не весь на что. «А что вы?» — нахмурилась я. «Поразительная осведомленность». Похоже, это был кто-то из слуг моего соседа, старейшины дракона. «А что мы?» — Линда пожала плечами. «Раз они в курсе вашей поездки, так мы сказали то, что они и так все знают, что леди наша иностранка, про то всем известно, и ей очень интересно взглянуть на свою новую страну, ну и на такое волшебное место, как город-государство Ситхи. Вот и отправилась попутешествовать и развеяться» а про то, что внутренне как невозможно попасть, так сиятельно и сама ведает. Уж не глупее некоторых она, все же аристократка образованная, целая графиня, а не деревенская дуреха. Ой, то есть, простите, я не...» Испугалась она последнего сравнения. Я легко махнула рукой, давая знак, что не сержусь. Госпожа Виена хмурилась, слушая наш разговор, но не вмешивалась. А я обменялась быстрым взглядом с Ирмой и Расом. Вот так вот. Ничего не укрыть. Мало того, что вместе с пропуском к селярии совет старейшин подсунул мне подслушивающий амулет, так ещё и тайны из этой поездки не делал. А может, это и правильно? Ведь если вдуматься, что такого произошло? Любопытная девчонка, пользуясь связями, выбила себе разрешение проезда на закрытой территории, куда не пропускают всех подряд. Наняла охрану, прогулялась и ни с чем вернулась. Да, так и стоит все это преподносить. Мне очень понравилась Тиринда, красивая страна, и я рада, что мне удалось вот так спокойно проехаться, никуда не спешить, осмотреться не из окна кареты, а из седла. И народ тут живет приветливый, но ну, те, кого мы встретили на пути в Селиарию, я уж не знаю, как дела обстоят в других селениях с лёгкой улыбкой произнесла я. «А государства Ситхи?» «Он очень необычный. И нет, Линда, там никаких трупов или скелетов. И мёртвым он не выглядит. Спящим, возможно. Там туман, как я уже сказала. Мы глубоко не смогли заглянуть. Проехались туда-сюда вдоль щита. Я его трогала. Упругий. А никаких заклинаний я не пыталась применять. Я же их не знаю». «Мне учиться нужно». Горничные разочарованно переглянулись. Им явно не хватило впечатлений. «И что же, совсем-совсем не страшно было?» разочарованно протянула Марша. «Ну как же так-то, а?» — поддержала ее Линда. «Тысячелетие стоит город под колпаком, и неужто совсем ничегошеньки интересного? Ирма, ну хоть что-нибудь, а?» Моя тень кусала губы, чтобы не расхохотаться над этим почти детским разочарованием. Бросила на меня быстрый взгляд, чуть наклонилась вперёд и заговорщицким громким шёпотом поделилась с ними. — Сны кошмарные там снятся. Только смежишь веки, а тебе видения всякие жуткие. — Ой! — пискнула Марша и прижала к груди кулачки. — А то ж! — Поддержал оборотницу раз. «А ещё заснёшь крепко-крепко, а тебя за задницу как цапнет кто-то!» «Кто?» С круглыми от ужаса глазами выдохнула Линда. «Комар!» Рявкнул наёмник и загоготал в голос. Ирма тоже уже не сдерживалась, да и я прыснула от смеха. Хотя, конечно, не следовало. Я же вроде как леди. Нельзя, чтобы при мне слуги вели себя столь вольно. Марша с Линдой сначала опешили, а когда до них дошло, что их разыграли, засмущались и захихикали. Госпожа Виена помалкивала, но девчонкам украдкой все же пальцем погрозила. Мы еще немного пообсуждали поездку. Домочадцы были рады моему возвращению, чего и не скрывали. К тому же их распирало от любопытства. Пошутив немного, мы все же поделились некоторыми подробностями путешествия. «Так, все!» — наконец вмешалась экономка. «Хватит задерживать леди. Она устала с дороги, а вы не даете ей пройти в покое и отдохнуть. Приступайте к своим обязанностям. Работа не ждет. Жужа, а ты займись готовкой!» — окликнула она гномочку, скромно топчущуюся в сторонке. С расом я расплатилась этим же вечером. Задерживаться он не захотел, поэтому забрал свое вознаграждение, раскланялся и отбыл в Тьяру. Насколько я поняла, он там снимал жилье. А утром следующего дня я отослала господина Жанника с письмом в совет старейшин. Они наверняка ждут моего личного отчета. Пусть эти достопочтенные лорды и так в курсе всего благодаря своему подслушивающему амулету. Но предполагается, что я-то об этом не знаю... От чего то думалось, что они напросятся ко мне в гости, как в прошлый раз. Но нет. Жанек привез запечатанное сургучом приглашение явиться мне лично на общее собрание совета старейшин. Причем именно сегодня, так как они все на месте и готовы дождаться меня. Вот прямо часа через три ждут. Мне как раз хватит времени, чтобы собраться и доехать. Последнее мне передал на словах посыльный. Где располагается здание, я уже знала, рядом с ратушей. Ничего катастрофичного или непоправимого, как в прошлый раз, когда готовилась к схватке с представителями Дагры, я не ожидала. Поэтому собиралась не на войну, а на почти что дружественную встречу, где мне ничто не угрожает. Да, пожалуй, что. Когда мы с Эрмой приехали к назначенному часу, нас немедленно проводили к старейшинам. К моему облегчению не в тот огромный гулкий зал, где проходил суд, а во вполне уютную просторную комнату со множеством кресел у стен и с большим овальным столом по центру, за которым сидели лорды и негромко переговаривались. «Приветствую вас, сиятельная!» Любезно улыбнулся мне оборотень и указал на свободные места за столом, предлагая занять любое. «Проходите, просим вас. Присаживайтесь, где вам больше нравится» как прошла поездка. «Добрый день, лорды!» Сделав соответствующей ситуации реверанс, я выпрямилась. Быстро оглядев свободные места, прошла и расположилась на одном из них так, чтобы видеть всех присутствующих. Никто из них не встал, когда я вошла, и не отодвинул стул, помогая сесть. С одной стороны, это дичайшее нарушение этикета, ведь я высокородная леди, а они мужчины и лорды. Но с другой мне сейчас чётко дали понять. В данный конкретный момент они все выше меня по положению. И вообще-то, будь тут монарх, мне бы и сесть никто не позволил. Стояла бы как миленькая всё время приема у государя. То есть мне рады, но забывать своё место не стоит. Ирма скользнула за мою спину и заняла там привычную позицию уходить в подпространство не стала, так как о её присутствии всё равно всем было известно. И раз ей разрешили сопровождать меня сюда, значит, она не мешает. «Судя по вашему виду, порадовать нас новостями вы не сможете». Спокойно обратился ко мне Архимаг Лагрен, как только я расправила юбки и выпрямилась за столом. «Увы, лорды, Силиария надёжно хранит свои секреты и территорию». Чуть помедлив ответила я. «Прямо обманывать нельзя. Маги увидят мою ложь. Даже я научилась уже это делать. Поэтому мне нужно следить за своей речью, говорить правду и ничего, кроме правды, но так, чтобы не выдать тайну родины моих предков». «Расскажите», — благожелательно поинтересовался лорд Тремихаль, и его длинные уши чуть дрогнули. Я во время поездки из Селиарии домой заранее обдумала, что можно будет сообщить. Наши разговоры старейшины слышали, это понятно, но ведь за нами могли и наблюдать издалека, а потому, поразмыслив, я решила поведать и о том, что бродила во сне. Если за нами следили, то это для них не секрет, так же, как и то, что сквозь щит я не проходила, а возвращалась обратно к костру». «Собственно, именно это все я и рассказала. О том, какой барьер на ощупь, как он пружинил под моей ладонью, как внезапно случились у меня приступы лунатизма, хотя ранее ни в чем подобном я не была замечена». «И что же вам все это время снилось?» — заинтересовался лорд Келамис, мой сосед-дракон. «Не имею ни малейшего представления», — развела я руками. «Даже если что-то и снилось...» то когда Ирма меня будила, я ничего не помнила. И это правда. «А вы пробовали применять какие-то заклинания, чтобы пройти сквозь щит? Традиционная магия, ваши родовые способности?» Подался вперед второй дракон, лорд Ромидорн. «Традиционной магией я еще не обучена, как вам известно. Поэтому, сами понимаете, а родовые...» После стычки со жрицами неумолимой я, откровенно говоря, боялась опять сотворить что-то ужасное. И опять правда. В то время я еще боялась своего волшебства. Сейчас нет, но это уже после того, как меня всему обучил источник мира. Мужчины переглянулись, после чего кивнули, принимая мое объяснение. «Я привезла записи, которые вы предоставили мне для ознакомления, и амулет. Спасибо». На папку, которую я подвинула в их сторону, они посмотрели абсолютно равнодушно. Но тут старейшина-эльф вдруг спросил Ирму. «Госпожа Нэш, а вы ничего необычного не замечали? Вы же тень. Может, при переходе в подпространство что-то особенное наблюдали?» Мы с Ирмой обсудили момент, что, вероятнее всего, ей также будут задавать вопросы. Она была готова, поэтому ответила без запинки. «Сожалею, но ничего такого, чего бы я не видела обычным зрением. Я ведь не маг. Купол выглядит как пузырь мыльный, что ли. На ощупь прохладные упруги. В подпространстве то же самое, только меньше красок. Все серое и размытое». «А леди Рэмина, когда она бродила во сне, ничего необычного не происходило?» Вот как раз это и есть необычное. Сиятельное, не страдает лунатизмом, уж я-то знаю. Но она не разговаривала во сне, и вокруг никаких инородных звуков не появлялось. Старейшины обменялись многозначительными взглядами. Но мы говорили чистую правду. Разумеется, умалчивали о чём-то, но ни слова лжи. Ну что ж... Стараясь не выдать разочарования, улыбнулся лорд Киламис. «Жаль, что ничего не вышло, но попытаться стоило. Благодарим вас, Сиятельная. Какие у вас дальнейшие планы?» «Я жду возвращения моего друга, лорда Шедла, и хотела бы у вас узнать, есть ли какие-нибудь новости из закрытого королевства?» М -м «Да, новости, разумеется, есть». — слегка нахмурился дракон, лорд Ромидорн. «Наша делегация доставила напавших на вас догрийцев на родину, в том числе статуи жриц». «И?» — осторожно поторопила я, так как он замолчал. Лорд побарабанил пальцами по столу, медленно подбирая слова, но потом все же ответил. «Все плохо, графиня. Наши предположения оказались верны». Дагрейские жрицы неумолимые практикуют запрещенную некромантию и аккумулируют силы. Но вы сами это уже поняли, так что ничего нового я вам не сообщаю. Пока что мы собираем информацию. Но на этом, простите, все. Больше мы вам ничего рассказать не можем. Вы гражданское лицо, впутывать вас сюда недопустимо». Если он ожидал возмущения фактом, что я гражданское лицо, и впутывать меня недопустимо, то глубоко заблуждался. Я совершенно не желаю, чтобы меня куда-то впутывали. Я и сюда-то приехала исключительно, чтобы поставить точку в их ожиданиях. Нет, я знаю, что это не конец, но... Когда ждать возвращения тех, кто отправился в закрытое королевство, пока неизвестно, уточнила я. «Совершенно верно». На этом мы со старейшинами попрощались. Все, что мне оставалось, это вернуться домой и спокойно жить дальше. Если бы я только могла жить спокойно. Увы. Но пока что у меня имелись свои дела. Я не зря съездила на родину предков. Пусть не нашла того, что искала изначально, способа связаться с родными и близкими, передать им весточку. Но итогом этой поездки стало намного более значимое для меня событие. Я обрела знания. Те знания и умения, которые ситхи когда-то получали сразу после рождения. Ступив в источник мира, распыливший меня на частицы и собравший заново, я стала иной. Мое волшебство больше не являлось для меня чем-то немыслимым, загадочным и неподвластным. А еще я теперь умела говорить и читать на языке ситхи а значит, могла наконец узнать, что же написала Альенда Шохарт, моя мама, в том послании, что более 400 лет пролежала в гномьем банке. Содержимое страниц, написанных на общем языке, я знала наизусть, выучила. Но теперь и в заучивании нужды не было. Все это стало просто частью моей природы. А вот содержимое одного листа, покрытого значками рун, так и оставалось для меня чем-то неизвестным. Пришла пора узнать, какая же тайна там сокрыта. Я полагала, что именно в нем изложены сведения, как открыть путь в тот мир, куда ушли все ситхи. На следующий же день после поездки к старейшинам я заперлась в кабинете, отпустив Ирму тренироваться. Вынув послание из сейфа, снова перечитала каждую страничку, вглядываясь в мамин почерк. Я помнила каждую буковку, каждую закорючку, то, как менялась интенсивность нажатия и, соответственно, яркость чернил в разных словах предложения. Перечитав, я тщательно сложила бумаги и убрала в сторону. Пришла пора рунного текста. Немного страшно было его открывать. До того он всегда выглядел для меня набором загадочных значков — перевода которых не было ни в одном справочнике или словаре. Сейчас же я понимала, что рунный алфавит стал неизвестен после погружения в источник мира, и я смогу читать и писать. Но, в общем, я волновалась, и совершенно напрасно, как оказалось. Как только мой взгляд опустился на исписанные рунами строчки, я сразу же легко начала читать мгновенно, будто и не произошло перехода на иной язык. Здесь уже отсутствовали теплые слова и напутствие. Текст был предельно лаконичен и содержал лишь чуткие инструкции, причем изложенные так, словно тот, кто будет их читать, понимает, о чем речь, то есть приобрел знания своего народа. Что характерно, никаких словесных форм не указывалось. Нет четких заклинаний у ситхи. Для них, для нас, волшебство — это как дыхание, или как рука или нога. Мы же не задумываемся о том, как ими управлять, а просто берем и шагаем, поднимаем предметы или чешем нос, потому что он зачесался. Так и в этом тексте. Не было песни, стиха или нот, которые открыли бы путь именно туда, куда надо. Но были указаны точные условия. Расположение солнца на небосклоне, Идеальный день по лунному циклу, время года. Читая, я озадачивалась все сильнее и сильнее. Слишком уж сложно все это высчитывать. А что, если придется уходить внезапно? Мало ли, как обстоятельства в жизни сложатся. Вдруг потребуется бежать? А когда добралась до конца текста, сначала от неожиданности прыснула от смеха.